Глава 245. Законный наследник. Срок в две недели, данный Теодору нотариусом, был недолгим, но в то же время и не коротким. Тео исцелял свое тело, регулярно вдыхая освежающий воздух у горбекун и с каждым днем шел на поправку. Абсурдно быстрый процесс восстановления происходил не только из-за особенностей здешнего климата. Также это было связано с эффективностью танца фей, которому Теодор обучался в течение последнего месяца. В танце фей был один аспект, который он до сих пор не замечал. Он содержал в себе секретную технику для перегонки крови при минимальных энергозатратах. В современную эпоху это считалось всего лишь дыхательным упражнением, но вот для серьезно раненного Теодора оно пришлось как нельзя кстати. Трещины в его кругах были похожи на рисовые поля в разгар засухи. Тем не менее, танец фей восстанавливал сломанные кровеносные сосуды и ускорял выздоровление Теодора Миллера. Даже Гладтони не могла не прокомментировать молниеносное исцеление. «Удивительно. Восточным шаманизмом пренебрегают, потому что в нем много что не является систематическим. Однако я не думала, что он произойдет рациональности и достигнет такой беспрецедентной области». Гладто незадумчиво рассуждала о теории, о которой прежде никогда не упоминала. «В конечном счете, основой магии было отрицание рациональности». В науке под названием «математика» теория ссылалась на поиск законов материального мира и создание закономерной системы. До сих пор вся магия рождалась и развивалась на основе именно этой теории. Однако Гладтони признавала вершиной магии нечто совершенно противоположное, ведь лишь очень небольшое количество заклинаний было способно имитировать силу богов, демонов или драконов, Теории, основанные на рациональности, скованы ограничениями. Невежды сами себе рисуют все новые и новые границы, вместо того, чтобы думать о том, как выйти за их пределы. Эффективные принципы, которые являются движущей силой развития цивилизации, на самом деле являются ничем иным, как препятствием для достижения трансцендентности. В каком-то смысле все, что происходит в современном мире, до смешного глупое – В древние времена люди не знали об астрономии и не думали, что звезды на небосводе находятся в миллионах километров. Недаром существует поговорка, что невежество порождает храбрость. Возможно, его истинное значение слегка иное, но в этом есть своя доля истины. Когда люди обретают знания, они осознают предел безрассудства. Как бы они прыгали, они не могут достичь звезд и не могут погасить солнце. Если это возможно, нужно всегда бросать вызов. Магия – это сила, основанная на ценностях рациональности, но шаманизм не останавливается даже перед иррациональностью. Гладто не восхищалась шаманизмом, излечившим тело Теодора. Это была сила, вызывавшая явления, которые невозможно было объяснить при помощи теории и вычислений, Несмотря на то, что по общим показателям он порядком уступал магии, в некоторых областях шаманизм сумел достичь таких высот, что давал фору даже древним заклинаниям. «Шаманизм. Раз я на Восточном континенте, неплохо бы получше изучить его», — задумавшись над этим, произнес Тео. «Хорошее решение, пользователь». Теодор раздумывал над этой идеей еще с тех пор, как начал практиковаться в танце фей. В отличие от ауры, которая в корне отличалась от магии, волшебник мог многому научиться у восточного шаманизма. Даже несмотря на то, что на данный момент Тео полностью обучился лишь двум секретным техникам Ли Юн Суна, его физические способности и контроль маны резко возросли, этого было недостаточно, чтобы замахнуться на стену восьмого круга, но если он будет продолжать суммировать полученный опыт, то рано или поздно определенно получит нужный результат. Если это возможно, то перед уходом я хотел бы овладеть техникой шукучихо. Возможность обучиться магии, которую мастер Белой Башни Орта использовал, чтобы мгновенно преодолевать несколько километров, была по-настоящему заманчивой. Если Теодор сможет ее использовать, то получит возможность сбегать даже от таких сильных противников, как Зест Шпейтом. И вот, пока Тео об этом размышлял, он почувствовал чье-то приближение». Это был человек, к присутствию которого он уже успел привыкнуть. «Ты быстро. Все приготовления закончены». Взглянув на Ли -Сюл, спросил ожидавший ее Теодор. «Как правило, девушка носила потертую одежду, которую было не жалко запачкать во время путешествий по горам, но сегодня был особый день. Сегодня должен был состояться поединок под председательством императорского нотариуса». а потому она хотела как-то выделиться. «Да, благодарю вас за терпение, сэр Тео». На ней была причудливая одежда и простой макияж, а выражение ее лица было абсолютно серьезным, без малейших признаков игривости. Грядущее дуэльное разбирательство должно было определить всю дальнейшую судьбу клана танцующих фей Ли. Несмотря на то, что девушке было всего 16 лет, на ее плечах лежало тяжелое бремя. Тем не менее, на ее лице нельзя было увидеть ни усталости, ни жалости к себе, и Теодор уважал эту решимость. «Тогда вперед», — сказал Тео и направился вниз по горной тропе. «Да». С некоторой тревогой в сердце девушка, оберегавшая горы Бекун, твердо пошагала вперед. сколько времени уже прошло с тех пор когда она в последний раз покидала горы тем не менее лисюл это не останавливало сжав кулачки девушка зашагала еще быстрее по словам нотариуса шим самхо местом проведения дуэльного разбирательства было назначено главное поместье семьи ли некоторые наверняка захотели бы спросить Не слишком ли опасно проводить поединки на территории особняка? Однако семья танцующих фей Ли сочла бы такое заявление оскорбительным. Это был огромный дом, насчитывающий более десяти этажей, передний двор которого был достаточно просторным, чтобы провести в нем военный парад. Все началось ровно в то время, когда солнце остановилось посреди небосвода. «Ой, смотрите, это же хранительница горы!» «Значит, Лисюл действительно пришла. Прошло уже несколько лет с тех пор, как она покинула дом. Это просто дом. Вспомните, временами лесники рассказывали нам новости о ней. Будучи представителями одной из сторон дуэльного разбирательства, Лисюл и Теодор наконец-то прибыли, а потому вокруг особняка начали толпиться деревенские жители». Им было интересно узнать побольше о загадочном иноземце и будущем танцующей семьи Ли, а также пошептаться о скверном Ли-Ин-Юнге. Чему действительно обрадовался Теодор, так это тому, что никто не говорил ничего плохого о самой Ли-Сюл. Для нее, которая была всего лишь ребенком, озлобленная толпа могла во многих отношениях стать по-настоящему смертельной». И вот вскоре двое новоприбывших увидели ту, с кем предпочли бы и вовсе не встречаться. «К счастью, вы не опоздали», — поприветствовала их Шим Самхо, лицо которой, как и в прошлый раз, прикрывало полоска черной ткани. «Когда начнется дуэль?» — отодвинув лисю себе за спину, спросил Тео. «О, а куда вы так торопитесь?» «Мы не хотели бы затягивать этот процесс», «Кроме того, пожалуйста, выполните свое обещание по защите Лисюл до конца дуэльного разбирательства». «Сегодня вы особо холодны со мной, что ж я понимаю». Теодор провел взглядом нотариуса, которая сопроводила Лисюл к своему месту. По словам Лисюл, в нынешнем поколении танцующих фей Ли не было мастеров. Это означало, что вряд ли бы кто-то из них стал большой угрозой для Теодора». который практически восстановил свое физическое состояние. Тем не менее, оставалась еще эта женщина по имени Шим Самхо. Она источала сильное, неидентифицируемое присутствие, которое щекотало ему шею. Именно из-за этого ощущения Тео ни на секунду не мог ослабить свою бдительность. А затем Теодор почувствовал, как кто-то прожигает его взглядом. «Ха!» Теодор повернулся в направлении взгляда и увидел, что прямо возле Ли Ин Юнга стоит еще один человек. Этот мужчина был старше Теодора, но при этом ему явно еще не было 30. На востоке таких людей относили к категории молодежи, но его способности уже достигли пика. Теодор без особого труда понял уровень человека и был весьма впечатлен, Однако реакция Ли Юн Суна была прямо противоположной. «Хо -хо, он настолько жалок, что мне даже сказать нечего. Что, правда? Независимо от того, какие трудности испытывает семья, ее представляет какой-то недоучка, который даже не является мастером. Он далек не просто от того, чтобы называться мастером семьи Ли, но даже чтобы представлять угрозу деревянному манекену. Да уж. «Действительно прискорбно», – мысленно ответил Тео. Тем не менее, он попросту не мог не задуматься о корне недовольства Ли Юнсуна. Перед ним ведь стоял никто иной, как человек, непосредственно связанный с Ли Ин Юнгом и близкий к тому, чтобы в тридцать лет стать мастером. Конечно, его скорость не была сопоставима с Теодоровой, но сравнивать мастеров Востока и Запада тоже было не совсем корректно. Тем не менее, Ли Юн Сун все равно жаловался, что уровень этого человека был до ужаса низок. Если так, насколько же сильна была семья танцующих фей Ли в старые времена, и насколько силен был сам Ли Юн Сун, который разрушил ее? Судя по всему, способности Теодора в боевых искусствах не могли сравниться даже с тенью одного из настоящих мастеров семьи Ли. Тем временем Шим Самхо заняла место в центре пустой площадки. «Раз все участники прибыли, мы можем начинать дуэльное разбирательство. Вы готовы?» «Да, готов». Ответив, Теодор сделал шаг вперед, на что его противник, стоявший рядом с Ли Ин Юнгом, тоже вышел вперед. Теперь стало окончательно понятно, что драться будет именно он, а не дядя Лисюл. Это единственный сын Ли Ин Юнга, Ли Джон Юнг, который и будет участвовать в этом поединке, объяснила Шим Самхо, после чего добавила: Участники, вы хотите поприветствовать друг друга? Это ни к чему. Я не собираюсь завязывать дружбу с иноземцем. Все было так, как он сказал. Глаза Ли Джон Юнга не сильно отличались от взгляда его отца, горящего враждебностью к Теодору. Тео не знал, что именно сказал ему Ли Ин Юнг, но это явно настроило Джонни Юнга кардинально против Теодора. Понимая это, Тео также отклонил предложение Шим Самхо и вышел на открытое пространство. Это был безусловный сигнал о том, что он в любой момент готов к бою. «Ты не боишься». А Ли Джон Юнга, казалось, простимулировала поведение его соперника, и он без колебаний вступил на арену дуэли. Он с детства показывал блестящий талант, воспитываясь как преемник престижной семьи. Перед Тодором стоял современный Ли Юн «Похоже, вы готовы. Что ж, тогда в присутствии меня, нотариуса Шим Самхо. Я объявляю дуэльный процесс по делу объединения семьи танцующих фейли открытым, – объявила Шим Самхо, после чего вытянула ладони и приказала: «Вы двое, пожалуйста, сделайте по 10 шагов назад. Расстояние между участниками должно было составлять 30 метров, а потому Теодор и Джон Юнг медленно передвинулись к краям условной арены. использование какого-нибудь навыка позволило бы мгновенно покрыть это расстояние, но сейчас Теодор не был магом, он был человеком, сражающимся за лидерство в семье танцующих фей Ли от лица Лисюл, и раз ему предстояло принять участие в ближнем бою, подобное расстояние было не таким и близким. «Напомню вам основные правила дуэльного разбирательства. Вы не можете использовать оружие и специальные препараты. Вы не можете прилегать к какой-либо помощи извне и не можете покинуть эту арену. Если вы сделаете что-либо из вышеперечисленного, это будет немедленно засчитано, как нарушение правил». Теодор и Ли Джон Юнг кивнули, подтверждая свое согласие. При этом они ни на мгновение не отрывали взглядов друг от друга. Это молчаливое противостояние было не из приятных, а потому Шим Самхо без промедлений подняла руку. «Ха -ха -ха, ладно, начали! объявила нотариус, взмахнув красным веером. Как только было объявлено начало дуэльного разбирательства, его участники тут же позабыли о своих мыслях. Фух. Первым, естественно, атаковал ли Джон Юнг. который был полностью уверен в своей силе. Ему еще предстояло войти в царство мастеров, а потому он не мог определить силу Теодора, в связи с чем не боялся его. Подумать только, как этот иноземец осмелился поставить свои грязные ноги на святую землю танцующих фей Ли? Это было неприемлемо для Ли Джон Юнга, обладавшего сильным чувством патриотизма. Я признаю его смелость, но на этом все. Черная мантия Ли Джон Юнга всколыхнулась, и его тело молниеносно сократило дистанцию между ними. Это была особая техника движения ног, которая передавалась в семье танцующих фейли из поколения в поколение. Она была похожа на облака, подхваченные ветром. Недаром говорилось, что некоторые мастера могли ногами ходить по воде. Ли Джон Юнг еще не достиг такой степени, но вот мгновенно сблизиться с противником он смог. Его кулак двигался немедленнее молнией. «Фу дух!» И в довершении Ли Джон Юнг использовал громоподобный удар. Как правило, эта техника лучше всего подходила для упреждающего нападения, не допускавшего контратак. Таким образом, кулак Ли Джон Юнга в один момент сократил дистанцию. Охваченный синей аурой, он размылся в воздухе, обладая при этом достаточной силой, чтобы продавить сталь. Без использования магии Теодору нипочем не удалось бы остановить эту сокрушительную атаку. И так думала вся публика. «Что?» Увидев мчащийся к нему кулак, мысленно пробормотал Теодор. который за последнее время множество раз воплощал в жизнь боевые искусства Ли Юн Суна. Неужели это все? Ли Джон Юнг слишком полагался на свои скорость и силу. Мощь этого удара была и вправду высокой, но этот кулак не был чем-то из разряда танца фей. Он не двигался по течению, это был просто сильный удар, который мог напугать лишь толпу глупых людей». Конечно, при его попадании повреждения были бы критическими, но Теодор лишь ухмыльнулся и пришел в движение. Первым делом он выбросил перед собой левую руку: Прямой блок танца фей, техника ручной контратаки, и в довершение одинокая вершина. Одновременно с этим раздался неожиданный звук. Грудудум! Это прозвучало так, будто кулак Джон Юнга. врезался в тяжелый металл, а не в человеческую плоть. Ли Джон Юнг схватился за свой пульсирующий кулак и моментально сделал несколько шагов назад. Он чувствовал себя так, будто ударил по адамантиевой стене. Кулак, врезавшийся в ладонь Теодора, опух, а несколько пальцев показались сломанными. Однако вместо боли его куда больше интересовал другой вопрос. «Шаман, ты...» «Как ты остановил мой удар?» Это был очень правильный вопрос. Наличие ауры в ближнем бою несло решающее преимущество. Контратака Теодора была изящной, но ему пришлось иметь дело с кулаком, наполненным аурой. Таким образом, его левая рука должна была просто-напросто разрушиться. Однако с рукой Тео все было в порядке, а под ее ладонью мерцало что-то белое. Это была специальная магия, разработанная в качестве заменителя ауры – эфир. Эфир отставал от маны и ауры, но его плотность дополнялась силой трансформации. Недостатком было то, что эфир нельзя было преобразовать обратно в ману, а потому его использование было достаточно неэффективным. В связи с тем, что маги попросту не могли использовать ауру, они уже давно работали над созданием ауроподобной энергии, которая не вступала бы в конфликт с магической силой. Эта сила, работу над которой завершил мой учитель Ли Юн Сун. Изучения «Песни Боя» было недостаточно, чтобы постигнуть суть эфира, и Теодор смог использовать его лишь после изучения скрытых приемов танца фей. Теперь в арсенале Теодора – Были абсолютно все техники Ли Юнсуна. Глава 246 Эфир? Какое странное название. Ли Джон Юнг был порядком озадачен этим словом. Он быстро восстановил свою стойку и вновь принял решительный вид. Тем не менее, в его голову уже вкралась догадка, что техника этого иноземца лучше, чем его собственная. Его противник произвел контратаку, которая предполагала использование ладони для реверсивного удара силой самого противника. Джон Юнг хорошо это знал, поскольку являлся прямым потомком танцующих «Фей Ли», А еще он знал, что таким ударом нельзя разбрасываться лишь после одного-двух дней обучения. Чтобы овладеть данной техникой, требовалось как минимум несколько лет посвятить упорным тренировкам. Тем не менее, этот западный иноземец умел ее использовать. Джон Юнгу стало понятно, что Теодор вовсе не мелкая сошка, а потому он не стал спешить со следующей атакой, вливая силу в ноги. Оригинальный танец фей предполагал собой поток ударов, а сами бойцы были чем-то вроде кончика юлы, придавшим силу вращения своим атакам. И вот Ли Джон Юнг превратился в настоящую стрелу. «Эта задача будет посложнее», — подумал Теодор, и, несмотря на то, что его противник стал сильнее, без колебаний сделал шаг к нему навстречу. Цель Теодора состояла в том, чтобы закончить «Танец фей». А еще он хотел украсть опыт использования «Танца фей» у человека по имени Ли Джон Юнг, после чего разобраться с семьей, пострадавшей от раздора. Шагая вперед, Тео поочередно выполнил сразу несколько приемов. «Прямой блок танца фей», «Двойной удар рукой», «И солнце и плодородная земля», Две ладони олицетворяли собой Солнце и Луну, двигаясь одновременно в обоих направлениях. И вот эти две ладони, которые могли сокрушить даже скалу, устремились к животу Ли Джон Юнга при помощи окружавшего его руки Эфира. Если бы эта атака завершилась успехом, она разорвала бы ему кишечник и раздробила бы все кости – Неудивительно, что Ли Джон Юнг тоже выбросил вперед обе руки, выполняя прямой блок танца фей, техника ручной контратаки, двуручный ветер и луна. Казалось, что руки Ли Джон Юнга начали беспрестанно источать ветер, при этом напоминая собой два полумесяца. Джон Юнг не стал отражать удар. Вместо этого его руки мягко потекли, деформируя траекторию атаки. Атака, способная раздавить даже скалу, была бессмысленной, если пришлась на пустой воздух. «Фудух!» И вот, когда ладони Теодора разорвали воздух, Ли Джон Юнг продолжил действовать так, словно ожидал подобного развития ситуации. «Танец фей» насчитывал две разновидности контратак. Одна из них предполагала возвращение силы удара обратно в противника – как в случае с одинокой вершиной Теодора, которую тот использовал в самом начале. Тем не менее, двуручный ветер и луна Ли Джон Юнга, к сожалению, относился ко второму типу. Контратака происходила в тот самый момент, когда сила противника устремлялась в противоположном направлении. И вот руки Теодора ушли в сторону, открыв тем самым широкую брешь. Этот прием действительно был достойным представителя некогда великой семьи. Поспешно отдернув руки назад, Тео мог лишь восхититься им. Если бы он задержался хоть на мгновение, то пропустил бы смертельный удар. Ему чуть ли не в последний момент удалось заблокировать ладонь, которая была нацелена прямо ему в грудь. Вскоре после этого взгляды Теодора и Ли Джон Юнга встретились. С этого момента, «Победа!» Подумав каждый о своем, два бойца ринулись друг к другу, обдав зрителей мощным порывом ветра. Схватка между ними напоминала настоящий танец. Они двигались практически идентично друг другу и временами отскакивали назад. Их приемы неоднократно сливались, попадали в блоки и парировались. Следы, оставленные именно на земле, были похожи на мазки кистью какого-то художника. Они сближались, кружились и снова расходились. Это были настоящие движения танца фей, в котором отсутствовали различия между атакой и обороной, парированием и контрударом. Ху-ху. Тем не менее, каждый из этих двух людей действовал по-своему. Ли Джон Юнг, который не стеснялся атаковать всякий раз, когда находил хоть какую-то брешь в обороне своего противника, был похож на шторм, в то время как Теодор казался облаком или туманом. Иногда шторм низвергал гром и молнии, но защита Теодора блокировала все атаки, словно неприступная железная стена. Кулак встречался с ладонью, ладонь с другой ладонью и так далее... Стойка Теодора постоянно менялась, словно плывущие по небу облака. Впрочем, эта концепция действительно подходила ему больше всего. Но вот баланс постепенно начал скатываться в сторону Теодора. Казалось бы, что Ли Джон Юнг продавливал своего противника – Однако на самом деле Джон Юнг сильно волновался, чувствуя, как с каждой минутой давление, источаемое Теодором Миллером, лишь растет. Самая большая проблема для Ли Джон Юнга заключалась в том, что с каждым обменом ударами Теодор становился все сильнее и сильнее. Я кое-что понял. Чтобы по-настоящему чем-то владеть, практика просто необходима. Ли Йон Сун напрямую обучил его всем трюкам, но до фактического применения они представляли собой лишь формальную структуру. Если бы Тодор не получил возможность применить их на практике, то все эти техники так и остались бы голыми знаниями. Но вот волей судьбы ему представилась возможность встретиться с лучшим спаринг партнером из всех возможных – Ли Джон Юнгом. Теодор уже долгое время практиковался в танце фей, но он до сих пор оставался неполным. Однако сейчас все пробелы начинали заполняться. После каждого обмена ударами все ненужные действия начинали отпадать сами по себе. Теодор применял то, чему можно было обучиться лишь на практике. Он поглощал многолетний опыт своего противника – Именно в этот момент проявилась его способность прирожденного гения. Поначалу это давалось ему тяжело, но движения и выпады Теодора становились все более и более точными. И с точностью до наоборот Ли Джон Юнг не мог этого сделать. Ему потребовалось много времени, чтобы достичь идеального исполнения техник, которые он сейчас и демонстрировал. Более того, у него не было такого грязного средства, как глатани, а потому он не мог воровать приемы Теодора прямиком во время боя. «А, это невероятно!» Шаг за шагом Ли Джон Юнга начали вытеснять с поля битвы, отчего он тихо простонал. Как бы он ни хотел это признавать, в его груди начало зарождаться чувство неизбежного поражения. Если все так и продолжится, он будет повержен. И вот, чувствуя полное отчаяние, по его позвоночнику пробежала волна холода, которая предвещала полный конец. Однако в этот момент... Да. Теодор, полностью доминирующий в схватке, остановил свою руку. Тем временем Ли Джон Юнг не упустил этот шанс и быстро отскочил назад. Он не знал, почему его противник остановился, но это позволило ему избежать поражения. Ли Джон Юнг вопросительно посмотрел на своего оппонента, восстанавливая дыхание. Однако Теодор с абсолютно беззаботным лицом лишь пробормотал себе под нос. «Как пожелаешь, старший». Ли Джон Юнг не мог понять смысл этих слов – ведь они были сказаны не на китайском, а на официальном языке западного континента. А затем, закончив говорить, Теодор небрежно шагнул вперед. Теперь глазами Теодора Миллера на этот мир смотрел Ли Юн «Наконец-то мой черед!» В этот миг атмосфера изменилась. Невольно задрожав от страха, Джон Юнг отшатнулся назад, Неужели его противник, который все это время действовал от обороны, лишь сейчас решил перейти в наступление? Однако Джон Юнг не собирался отказываться от сопротивления. Увидев такое отношение своего противника, Ли Юн Сун коротко кивнул, после чего проговорил. «Хорошо, что ты не сдаешься, несмотря на понимание моего превосходства». А затем, вытянув перед собой руки, Ли Юн Сун насмешливо добавил... а раз так, сейчас ты осознаешь тщетность своей воли». Ли Юн Сун говорил с Ли Джон Юнгом весьма надменным тоном, при этом глядя на него сверху вниз. Однако сам Джон Юнг не мог и слова в ответ вымолвить, и так происходило не только из-за давления, сковывающего все его тело. Ли Джон Юнг прочитал, что намеревается сделать Ли Юн Сун. «Только не говори мне!» «Луна, пронзающая облака?» «Верно», — ответил Ли Юн Сун, после чего поднял указательный палец левой руки и добавил. «Будь готов. Попытавшись противостоять этой технике, ты можешь умереть». «Чушь какая!» — заорал Ли Джон Юнг и принял боевую стойку. «Какой идиот решил бы сдаться во время битвы лишь из-за слов своего оппонента?» Даже если это была секретная техника, танец фей никогда не был особо силен в атаке, а это, в свою очередь, означало, что его смерть была крайне маловероятной. «Дурак!» – рассмеялся над ним Ли Юн Сун, после чего безжалостно выбросил вперед руку, выполняя прямой блок танца фей, четыре основные секретные техники и луну, пронзающую облака. Две руки Ли Юн Суна размылись и создали облако. Он смог прекрасно воссоздать эту секретную технику, воспользовавшись изысканной трансформацией маны. Для Ли Юн Суна это ничем не отличалось от дыхания. Он был лишён таланта к использованию ауры, но вот магических талантов у него было хоть отбавляй. Таким образом он сумел воспроизвести все техники танца фей благодаря одной лишь мане. Ли Юн Сун был человеком, который даже после пересечения стены седьмого круга не использовал магию, отдав предпочтение боевым искусствам. И вот в ход пошла его первая ударная техника «Луна, пронзающая облака». Тьфу. Ветер как-то странно засвистел, и пространство вокруг Юнсуна исказилось, словно дымка. Даже с близкого расстояния невозможно было понять, где его руки, а где ноги. Они напоминали собой плотные кучевые облака, покрытые лунным светом. Ли Юнсун без колебаний сделал два шага в сторону Ли Джон Юнга, и тот, обладая хорошей реакцией, попытался перехватить его контратакой. К шее Ли Юн Суна метнулась острая синяя аура, пробивающая силы которой было достаточно, чтобы лишить его головы. Фун! Но затем, как только Ли Джон Юнг вступил в контакт с туманообразным пространством... «Что?» Глаза будущего мастера расширились от изумления, однако Ли Юн Сун лишь холодно смотрел на него, даже не намереваясь что-либо пояснять. Это была первая секретная техника «Луна, пронзающая облака». Он создал слой ауры в виде сетки, чтобы исказить чувство дистанции противника, а также создать барьер. Потомок семейства танцующих фей Ли должен был об этом знать. Если вкратце, данная секретная техника сочетала в себе оба типа контратак. Она позволяла как отклонять атаки противника, так и одновременно с этим контратаковать его. Прямой блок танца фей, техника контратаки свободной руки и три атаки правого запястья. Правая рука Теодора устремилась в открытую брешь, нанеся три последовательных удара в середину тела Ли Джон Юнга. И как только эти три удара закончились, Ли Джон Юнг отлетел назад, кашляя кровью. Данная атака была настолько мощная, что он даже простонать не смог. Этот последний удар? Разделяя свое тело с Ли Юн Суном, Теодор мог с точностью сказать, что мастер не стал вкладывать в последний удар всю свою силу. В противном случае он убил бы Джон Юнга на месте. Он не знал почему, но Ли Юн Сун решил его пощадить. «Вставай!» Если к тому времени, как я досчитаю до пяти ты не встанешь, то я убью тебя. Один. О! Услышав приговор, Ли Джон Юнг начал поспешно подниматься с земли. Даже если он обладал прекрасным восстанавливающим эффектом атауры, полученный урон попросту невозможно было исцелить за несколько секунд. А теперь еще раз, холодным тоном предупредил своего оппонента Ли Юн Сун, после чего исполнил прямой блок танца-фей, четыре основные секретные техники, луна, пронзающая облака. Ли Юн Сун показал свою волю действиями, а не словами, и пространство вокруг него снова исказилось. Если на протяжении последнего столетия семья Ли могла лишь погружаться все глубже и глубже на дно, то Ли Юн Сун больше не был намерен беспокоиться о ней.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 Таким образом, Ли Джон Юнг вырос в глазах Ли Юн Суна сразу на две ступени. Ему все еще не хватало полноценности и мощи, но это достижение уже само по себе было достойно похвалы. Тем не менее, Ли Джон Юнг лишь сердито прокричал: Не смей смотреть на меня сверху вниз! Ли Джон Юнг не знал о существовании Ли Юн Суна в Теодоре Миллере, а потому Тео был для него всего лишь молодым человеком с запада. Но что еще более возмутительно, этот молодой человек смотрел на него свысока и даже хвалил? Лицо Джон Юнга налилось краской, а его аура вспыхнула, словно отвечая на бурю эмоций. Турбулентный порыв ветра моментально рассеял облака, и Ли Юн Сун отступил на два шага назад, сменив стойку».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 Тем не менее, противником Джон Юнга был величайший человек, который когда-то разрушил семью танцующих Фей Ли, а в следующий момент импульс бури ослабел. Пальцы Ли Юн Суна не упустили эту брешь и ударили по верхней части туловища Ли Джон Юнга, окружающее пространство покрылось гравитационными аномалиями и высокочастотными молниями.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 На щеке Тео появилась небольшая ссадина, которую даже раной назвать было нельзя. Впрочем, это был первый раз, когда Ли Джон Юнгу удалось нанести удар по Ли Юн Суну. «Хорошо», — рассмеялся Ли Юн Сун. Даже несмотря на печальное состояние своего соперника, он признал гордость Ли Джон Юнга и его мастерство в технике яростного ветра и дождя. Как бы там ни было, Джон Юнгу все-таки удалось ударить своего оппонента. Но даже не надейся, что я допущу это дважды». «А, и что это значит?» «Тебе ни к чему это знать. Впрочем, твою жизнь я забирать не буду». Наконец Ли Юн Сун занял стойку, которую Теодор еще никогда раньше не видел. А в следующее мгновение со своих мест повскакивали члены семейства танцующих фей. Они знали, что это за стойка. Не, «Не может быть! Это ж секретная техника из далекого прошлого!» «Я слышал, что она была утеряна сто лет назад!» Среди них были некоторые, кто помнил эту стойку еще с детства. Это была граница небес и земли. Первые три секретных техники были всего лишь основой всего обучения – результатом которого должно было стать овладение окончательной секретной техникой. Лишь те, кто мог использовать границу небес и земли, получали право называться истинными преемниками. Ли Джон Юнг также знал об этом факте, а потому был сильно расстроен. Если бы все это не было частью поединка, он задал бы своему оппоненту множество вопросов. «Младший».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 В тот момент, когда это произошло, сердце Ли Джон Юнга остановилось. Ему казалось, что сами небеса свалились ему на плечи, грозя вдавить в землю. В то же время земля начала подталкивать его снизу. Два противостоящих давления столкнулись, лишив Ли Джон Юнга всех пяти чувств. Единственное, что он мог ощущать, это неизбежную смерть». Остатки чувств Джон Юнга дико завопили, заставив его влить все остатки своих сил в яростный ветер и дождь. Груду! То, что он вызвал, было самым настоящим драконом в форме ветра. Яростный ветер и дождь Ли Джон Юнга сформировали ветряного дракона, который взревел и бросился на Теодора с достаточной силой, чтобы разорвать сталь».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 И вот мир разделился надвое. «Все произошло мгновенно». «А?» — не удержался и пробормотал Теодор. «Что случилось?» Он помнил яростный ветер и дождь Ли Джон Юнга, который принял вид штормового дракона, но что произошло после, Тео не знал. Однако на сетчатке глаз Теодора Миллера до сих пор оставались выгравированными движения его собственных рук».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 «Поскольку Ли Джон Юнг покинул пределы арены и больше не может продолжать бой, победителем этого дуэльного разбирательства является Теодор Миллер. С этого момента власть в семье танцующих фей Ли будет принадлежать хранителю горы. Пожалуйста, обратите внимание, что это разбирательство нотариально заверено его величеством императором. В случае несогласия с данным результатом вы будете обвинены в измене».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 «Понятно. Вы использовали свою собственную душу, чтобы обучить меня танцу фей. Но это уже случилось». Несмотря на то, что душа Ли Юнсуна умирала, его голос звучал вполне обычно. Единственное различие заключалось в том, что он был слегка мрачноватым. Уставившись в одну точку, Тео разговаривал со своим наставником».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 Ли Юн Сун чувствовал ответственность за семью, которая рухнула из-за его собственного эгоизма. Именно поэтому Ли Юн Сун захотел испытать духа Ли Джон Юнга. «Нет, этого достаточно», — без колебаний ответил Юн Сун. «Но старший...» «Я встретил достойного преемника. Также мне удалось удовлетворить свое любопытство и узнать о своей семье».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 Конец одиннадцатой книги